Глава пятнадцатая. Бамонт. «Сегодня собрание», — мрачно сообщил Яр. Нам придется быть». «Зачем?» — неприязненно спросил Роман. «Затем, что будет беседа про это происшествие, про детей и прочее. Нельзя не прийти, Ром. Я тоже не хочу, а придется». «Догадываюсь, как обрадовалась Ада», — Роман хмыкнул. «Она пока не знает», — Я вздохнул. «Черт, голова болит», — пожаловался он. «Одна надежда, что дождь пойдет и отменит. Хорошо бы». «И не говори», — Роман тяжело вздохнул. «А вот на завтра прогноз вроде бы хороший, поэтому давай Мольберт вытащим». На несколько дней Мольберт для нетленки был убран, но, видимо, Роман решил, что пора продолжить, поэтому сейчас они вдвоем с Яром выволокли Мольберт из кладовки и установили на обычное место рядом с окном. «Тебе там еще много надо сделать?» — спросил Яр. «Да не очень», — Роман задумался. Несколько деталей, и все, закончу. Раньше я бы сказал, что это хорошо, а теперь не скажу. Яр сел за стол. Знаешь, мне не по себе. Боишься, догадался Роман. Боюсь, признался Яр. Но не того, о чем ты подумал. Смерть я давно уже не боюсь. А что тогда? Что нам помешают, Яр покачал головой. У меня мандраж порой, как перед экзаменом. И что помешают, боюсь, и что не сработает, и... «Сам не пойму». «Ну, это да, это есть», – покивал Роман. «Я вот другого боюсь». «И чего?» «До того, что это все будет зря», – Роман отвернулся, провел рукой по стойке Мольберта. «У меня стойкое ощущение, что этот мир обречен, что он проваливается в какую-то черную дыру, что выхода вообще никакого нет. Ты же сам видишь, что происходит». «Может, и так», – согласился Яр. «Может, и обречен». Но знаешь, я вот больше не хочу переживать за толпу кретинов, которые дальше своего носа не видят. Называют черное белым и думают лишь на шаг вперед, напрочь игнорируя логику, разум, сочувствие и все прочее. Одна ненависть, ты заметил? Вокруг одна лютая ненависть ко всем. Вот скажи, Ром, в нормальном мире кому-то пришла бы в голову мысль тащить тюрьму старика по ложному обвинению, даже не разобравшись? Ну вот честно. Вопрос из ряда риторических. Роман сидел, опустив голову, плечи его поникли. Заметь, дети свои цели не добились, в Москву их не отвезли. И что-то мне подсказывает, что они это так не оставят. К тому же все эти полно советчиков, и ты, думаю, догадываешься, какого рода советы они сейчас коллекционируют. Да, с высокой долей вероятности будет новая пакость, и знать бы еще какая. Я вздохнул. Пойду, обрадую аду. Если, конечно, она сама с участка не выходила и объявления не видела. И да, собери на всякий случай инструменты, если у тебя что-то еще осталось. «Какие инструменты? Зачем?» – не понял Роман. «Пока без подробностей, но ты лучше собери». Ада оказалась дома, и занималась она сейчас весьма странным делом. Небольшими ножницами она пыталась немного подстричь ветви Жасмина, который рос возле окна ее комнаты. Ножницы были тупыми, ветки слишком толстыми. Поэтому получалось неважно. Но Ада не сдавалась. Она продолжала терзать Жасмин. Яр подошел к ней, молча отломал самую крупную ветку, с которой Ада все никак не могла справиться, и только потом спросил. «Про собрание ты в курсе?» «Нет», — покачала головой Ада. «Какое собрание?» «На столбе висит объявление. Сегодня в шесть собрания. общее. тема. Нападение на детей, безопасность детей, проверки всех подряд и все в том же духе. Вовремя мы утопили кассеты, по всей видимости. У тебя, кстати, тут ничего криминального нет?» — спросил он. «Нет, да и не был никогда». «Разве только книги?» Ада задумалась. «Ну, я могу их спрятать». «Книги их вряд ли заинтересуют», покачал головой Яр. «А инструменты? В объявлении написано про инструменты». «Какие-то были в сарае». «Яр, я сто лет к ним не прикасалась даже». Ада с испугом посмотрела на Яра. «Выбросить? Что там было написано?» «Про то, что инструменты представляют опасность. Сперва сходим на собрание, потом решим. Может, и выкинуть придется». «Это какой-то бред». жалобно сказала Ада. «А что сейчас, не бред?» – пожал плечами Яр. «Давай сходим в твой сарай и посмотрим, что в нем есть». В сарае было пыльно, тепло и пахло мышами и ветхостью. Ада с трудом открыла дверь, вошла сама, за ней вошел Яр. Зашел и тут же раздраженно чертыхнулся, потому что под ноги ему попалось проржавевшее дырявое ведро. «Сколько хлама!» – с неприязнью сказал он. «А где инструменты?» ну, «Вроде там, на стеллаже, у дальней стенки». Без особой уверенности сказала Ада, сейчас. Дорогу к стенке пришлось освобождать, и лишь через несколько минут они сумели рассмотреть, что же там на полках лежало. В принципе, немного. Ржавая пила ножовка, тупая, со сломанной ручкой. Топор, тоже изъеденный коррозией. Клещи, которые Яр как ни старался, не сумел открыть. Гвоздодер, молоток, плоскогубцы. Ада не прикасалась к этим инструментам годами, но, по мнению Яра, это значение не имела. «Видимо, тоже придется топить в болоте», — заключил он, когда со осмотром было покончено. «Я уж понял, что они хотят сделать. Собери в какую-нибудь сумку и пусть лежат. Сходим на собрание, поймем, что и как, и будем решать». Народу у новой сторожки собралось немало. Пришествие с Петром Дмитриевичем и детьми взбудоражило многих, поэтому на собрание пришли даже те, кто обычно не приходил. Ада, Роман и Яр с трудом протолкались сквозь толпу и пристроились возле забора сторожки. Чуть в стороне от инициативной группы, не в толпе, но можно будет все услышать. Роман, конечно, прихватил свою табуреточку и тут же сел, а Яр с Адой встали по сторонам от него. «Как фараоны два жреца!» – усмехнулся Яр. «Кажется, мы глупо выглядим». «Да наплевать!» – ответила ему Ада. Она стояла, опираясь на тросточку, чтобы разгрузить больное колено, и украдкой рассматривала собравшихся людей. Сколько народу? Теплый летний вечер гудел сейчас от голосов полутора сотен человек, а к собравшейся группе подходили все новые и новые дачники. Время было уже почти семь, а значит, пора начинать. Ксения Линышна взяла в руки небольшой ярко-малиновый мегафон, явно детский, и произнесла. «Оно ну, тихо все! Собрание объявляю открытым! Сейчас перед вами выступит коротенько Юрий Витальевич, обрисует ситуацию!» Она протянула мегафон крупному тугомясому мужику, стоявшему рядом с ней, и в его лапище мегафон показался Аде совсем уж крошечным. Однако он, на удивление, хорошо работал, и слышно было просто отлично. «Ну, это вот что, начал мужчина. «Дети замороженным пошли, на них этот псих с топором попёрся. Так дальше нельзя, надо что то делать. У меня пацаны напугались сильно, до сих пор в Москву просятся. Надо того, чтобы безопасность была у детей». «Кто за?» Поднялся лес рук. Ну, еще бы. Все были исключительно за. «Ага», констатировал мужчина. «Чего делать будем?» «Юр, а может, это, типа, патрулей пустить?» Предложил кто-то. По четверо соберемся, будем ходить. Если кто на ребенка полезет, сразу того отоварим, мол не покажется». «Это мужиков над сколько, а в будни все на работе», возразил кто-то. «Может, что понадежнее придумаем? Патрули, можно в выходные». — А чего придумать? — спросила Ксения Ильинична. — Патрули хорошо, но топоры-то почти у всех есть. И не только топоры. не Непорядок. Ада, Роман и Яр переглянулись. Роман, понимающе кивнул. — Недаром. Ох, недаром все они еще днем собрали инструменты в старые сумке. Значит, после собрания придется взять тачанку и снова прогуляться к болоту. — Не, ну без топора нельзя, — протянул кто-то. Это же нужное. — А зачем вам топоры? — спросила Ксения Ильинична. — Как-то? Удивился какой-то другой мужик. А дрова порубить для печки? А сук какой-нибудь у дерева чем оббрать? Ксения, ты чё-то не того. Дрова надо готовые покупать, а не чёрки колоть. Отрезал председатель решительно. А сучи можно это. Ножницы такие продаются. Сучи откусывать. Вот их можно, наверное. Юр, как думаешь? Так они тоже тяжелые. Юрий Витальевич задумался. Хотя это да, это согласен. Значит, будем проверять у кого-то пары и пилы. «Эть, как их, э, черт! «Гвоздодеры!» — подсказал кто-то. Точно, обрадовалась Ксения Линишна. Все, чем можно вред причинить, надо устранять. Ксения Линишна, заканчивай бредить, раздраженно сказала какая-то женщина поодаль. Это ж дача! Как без инструмента? С ума сошла? Это ты с ума сошла! рявкнула в ответ Ксения Линишна. Чуть детей не убили, а ты про инструмент? Эж, как оружие, дура! Она же и кухонные теперь тоже оружие? Спросил голос из толпы. А что, нет? Председательша повернулась на голос. У этого крыш поехала, он с топором напал. У другого крыш поедет он с ножом кинется. Поэтому все большие ножи тоже того убрать придется. Идиотизм, произнес кто-то еще. Вот не думал, что до такого бред доживем. Ксения Ильинична, ты как хочешь, а я инструменты оставлю. И ножи тоже. Мне надо. И другим надо. Так же давайте заканчивайте. Хватит чушь нести. Но нет, решительно произнес Юрий Витальевич. Это так не пойдет. Это мы тогда патруляем будем забирать. И проверять будем, чтоб кто не сныкал. Вот что. Мужики, кто нормальный и понимает серьезность ситуации, а еда записываться в патрули. Завтра и начнем. Пойдем по участкам, будем взымать. А кто заортачится, взгляд в сторону говорившего, будем с милицией приходовать за нападение. Но я ж ни на кого не нападал, возразил голос. Это еще доказать надо, отмахнулся Юрий Витальевич. Сегодня не нападал, завтра нападешь. Как этот старый пень. Все, добренький, добренький. А у меня теперь пацаны и один начать бояться. Город просится. А не могли твои дети натрындеть, что он на них напал? Спросила другая женщина. Чего? Юрий Витальевич крутанулся на месте в поисках говорившей. Зашарил глазами по толпе. Ты чё про моих детей сказал, опадла? Юра, спокойно. Ксения Линишна взяла его за рукав ветровки. «Так, значит, сейчас пишем списки. Первый – запрещенные инструменты. Второй – кто завтра идет в патрули изымать?» «Ксения Ильинична, а шампуры оставить можно?» С надеждой спросил кто-то. «Гости завтра приедут в субботу. Как шашлык без шампуров?» «Ладно, шампуры пока можно», – смилостивилась Ксения Линишна. «Но потом тоже придется заменить на решетку, которая для гриля. В магазине продается, так что купите». «Ну, хоть так», – с облегчением произнес тот же голос. «На том спасибо». «Театр абсурда», — сказал Яр, когда они выбрались из толпы и побрели по Дубовой улице в сторону своих участков. «Ребят, это ж полный идиотизм, вам так не показалось?» «Смеешься?» — Роман покачал головой. «Нет, не показалось. В следующий раз у них ребенок упадет с дивана, и они пойдут запрещать диваны. А что, логично же!» «В жизни не поверю, что Петр Дмитриевич гонялся за этими милыми детьми с топором», — произнесла Ада. «Это ложь. Он не мог так поступить». Он так и не поступал, пожал плечами Роман. Мы это уже выяснили. Ну, Яр выяснил. Ну, а вы же сами все видели. Сколько народу поддержал этот идиотизм? Почти все. Редкие голоса разума утонули, мол того, скажу больше. они теперь в опасности. Юра сто процентов запомнил, кто и что говорил. Есть в папашу. Точно так же, как тот тогда запоминал, так сейчас этот запоминает. И как я тогда попался, ума не приложу. Все попались. Яр тяжело вздохнул. Очень хотелось кому-то верить. Ну и вот, и поверили. Тем более, что он же так располагающий в те годы выглядел, а оказался радистом тем еще. Это мы теперь пуганые вороны, кустов боимся, а тогда... Он махнул рукой. Тридцать лет с копейками, это все-таки еще молодость. Не совсем молодость, но и не старость вовсе. К тому же мы тогда и предположить такого не могли. Ты ведь сам его к нам привел. Откуда я мог знать? Попробовал было воспротивиться Роман, но Яр тут же его перебил. Оттуда! Виталий был сыном махрового функционера на высокой должности, а яблоки от яблоньки всегда недалеко падают. Отец был паданок, сын такой же и внук не лучше. Да и пацана оба уже в нежном возрасте поддерживают династию. Ты разве не заметил? Выросли яблочки, два свежих стукача. Дед бы гордился, наверное, если бы дожил. Причем, чтобы попасть под раздачу, даже делать ничего не нужно, добавила Ада. Они просто так могут, без повода. Ага... А ты туда шляешься и под забор заглядываешь. Тут же перешел в атаку Роман. Хочешь побыстрее подставиться? Нет. Ада отвернулась. Котенок, ну, ну я не могу, ну правда. Все, пошли топить барахло, приказал Яр решительно. Завтра придут ко всем, в том числе и к нам. Поэтому же сегодня у нас ничего не должно быть. Ножи, правда, кхонные бы оставил, а вось прокатит. Ну или пусть отберут сами, а вообще... Обыск. Ада зябка передернула плечами. «Это же отвратительно. Они придут домой, будут рыться в вещах и...» «В вещах им никто рыться не позволит», — решительно сказал Роман. Сараи да. Речь на собрании шла об инструментах. Поэтому дальше сараев и кухонь мы их не пустим. Хотя бы попытаемся не пустить». «Так они тебя и спросят», — я хмыкнул. «Все, пошли, время. Надо побыстрее проскочить, чтобы никто не заметил». Сумки с инструментами утопились с тех же мостков. Ада порадовалась, что Роман не внял тогда ее совету и не стал их рушить. Яр заметил, что пусть пока что мостики стоят, мало ли что еще придется топить. «И что же?» – полюбопытствовал Ада. «Посмотрим», – ответил тогда Яр. «У них немало идей, и что-то подсказывает, что в головы им может прийти все, что угодно. Вообще все, что угодно. Угадать не получится». Сегодня им помешали старые топоры и гвоздодеры, завтра могут помешать оконные стекла, вторые этажи, короткие стрижки, облачная погода, зубная паста, гроза, лифты, йогурты, радуга, температура воздуха ниже 15 градусов, резиновые сапоги, мармелад, полиэтиленовые пакеты, собаки, табуретки, крем для обуви, страусы, красный цвет, ржинные матрасы, занавески, барабанщики, черно-белое кино, груши, уличные фонари, шапки с завязками и вставные челюсти. Что угодно. В общем, что угодно. Так что пусть мостки стоят. В театре абсурда мостки — единственный выход в некоторых случаях. Без мостков никак не обойтись. — Как же так получилось, что они вот такие стали главными и все теперь решают? — риторически спросила Ада. — Безумие. Это все полное безумие. Они этого даже не видят. — Вот и потому и стали. — Роман вздохнул. Потому что нормальному человеку чаще всего зазорно спорить с клиническим идиотом. Он и не спорит, а идиот настойчив, злобен, настырен. И умеет прикрывать свои гадости благими целями, как в этот раз. Формально они все правильно говорят, вы заметили? Детям надо обеспечить безопасность. Но почему-то не за счет родителей, которые должны контролировать детей. Не за счет властей, которые должны контролировать преступников. Настоящих преступников. А за счет абсурдных решений, таких как сегодня. Помните про Чикатило? Он прекрасно обходился без всякого топора, и нож у него был самый обычный. Хотя, думаю, он бы и без ножа справился прекрасным образом. И что? Это для них аргумент? Конечно, нет. Потому что, как уже было сказано, причинно-следственных связей для них больше не существует. А страх стал больше разума. На порядок. Помните вопрос про шампуры? Ады ярки в нуле. Помним, безнадежно отозвалась ада, тоже идиотизм. «Как в анекдоте. Веревку с собой приносить или профсоюз выдаст?» Яр невесело усмехнулся. Ведь на полном серьезе это все. Впрочем, она и раньше тоже была на полном серьезе. Дожили». «Пошли домой чай пить», — решительно сказал Роман. «Я бы еще кое-что припрятал перед завтрашним обыском». «Я тоже», — согласился Яр. «Ой, у меня же музыка на планшетке», — спохватилась Ада. «Надо перекачать все на флешку и спрятаться получше. Вдруг найдут». «Правильно», – поддержал Роман, – «идемте. Надо сегодня это все решить, а то завтра черт тык знает, во сколько заявится. Лучше подготовиться заранее». Даже нет подходящей одежды, чтобы не шокировать своим видом местный бамонт. Но я рассказал, что там ходит кто во что гораздо, и чтобы я не переживал о своем платье, там всем все равно. Это был первый раз, когда он вытащил меня в настоящие гости, и я ужасно волновалась. потому что выгляжу я отвратительно, что греха таить. Платье это ужасное, одно-единственное, все пропахшее мелом и школой, треники. Прическа, замочивший меня пучок, даже не пучок, а так, пучочек, потому что волос у меня всегда было немного, а после тюрьмы вовсе не осталось. Ни духов, ни косметики у меня нет, и купить их не на что. А ведь, чтобы купить, нужно сперва их где-то достать. В общем, идти я не хотела, но ярно стоял. Сказал, что надо мне оттаивать и выходить в свет. Смешно. «Где я и где свет?» Мы приехали вечером в субботу к дому, в котором были эти самые гости, и я торопела. Потому что это был дом роскошный, с высокими потолками, с лепниной и явно предназначенный не для простых смертных. Поднялись на лифте на третий этаж, и я торопел еще сильнее. Дверь была обита кожей, не дермантином, нет, кожей, настоящей коричневой кожей, пробитой бронзовыми гвоздиками. Я объяснил, что сегодня прием дает сын одного большого академика и назвал фамилию. У меня даже голова закружилась. Спокойно, — рассмеялся Яр, — он на самом деле хороший парень, свой, да еще и многим помогает. Добрая душа. У доброй души прихожая оказалось размером со всю нашу комнату на десять человек в бараке. Мы сняли верхнюю одежду и положили на стулья рядом с вешалкой, потому что на самой вешалке места уже не оставалось. В прихожую вышел какой-то парень, поддатый светловолосый, и принялся улыбаться, сжать руку Яру. Это оказался Евгений, хозяин, сын того самого академика. Со смехом рассказал, что шнурки у на симпозиум в Стокгольм, и хата еще неделю в полном его распоряжении. Потом попросил не тушить сигареты в пальме и спускать за собой воду в туалете. На этом знакомство закончилось. Мы прошли в комнату, и кое-как нашли себе место в уголке, потому что в этом большой комнате народу было произрядное количество. и все слушали поэта. Потому что, когда мы пришли, как раз читал стихи какой-то молодой поэт. И мне, уставшие после дороги, они показались просто изумительными, хотя я толком ничего не запомнила. — Это Осипов, — шепнул мне Яр. Он у нас публиковался в литературном разделе. Очень талантливый парень. Но, конечно, опубликовали не те его стихи, которые он тут читает. Те для всех, эти же для прочих. — А мы и прочие? Я в тот момент удивилась, но Яр ответил просто. — Да? Мы прочие, привыкай. Это были хорошие люди, просто на удивление хорошие люди и какие-то очень свободные, внутренние, как мне показалось. Особенно они были контрастные по сравнению со школой, в которой я тружусь. Контрастные до боли, до жути, пронзительно контрастные, удивительные, необычные. И слова, которые вокруг меня звучали в тот вечер, тоже были необычны. Квартиру, например, они называли хатой. Арбат Бродвеем, перепечатанные на машинке книги с самоздатом, а друг друга не по именам, а по кличкам. Яр, например, был в тот вечер то Ярусом, то Ермом. Романа, а там был Роман, про это сейчас напишу. Назвали Судьбой, Хозяина квартиры Жаком и так далее. Меня, по счастью, никто не стал переделывать, потому что Яр сказал, что ада у нас иногда превращается в ад, и лучше называть так, как есть. Да, Роман. Он тоже там был и, разумеется, не один... В этот раз девушка с ним была черноволосая, по словам Яра, как две капли, похожие на манекенщицу Регину Сбарскую, но помоложе, да и посимпатичнее. Если честно, мне она симпатичной не показалась. Она была какая-то вульгарная, слишком громко смеялась, слишком как кокетничала, постоянно курила, причем исключительно импортные сигареты, и от нее слишком сильно пахло какими-то горькими духами. Яра, однако, сказала, что это духи турбуленс, они очень дорогие, а у девушки это и папа дипломат, вот она и может себе такое позволить. «Интересно», – подумал я тогда, – «понимает ли эта девушка, что она лишь эпизод в череде романовых романов, или же ей все равно?» «Наверное, все равно. Хотя роман, конечно, будет для нее эпизодом запоминающимся. Со мной он в этот раз поздоровался, но тут же переключился на кого-то, и они заговорили об импрессионистах, а я предпочла уйти в кухню от греха подальше. Кажется, он немного успокоился, но я все равно его боюсь. И мне стыдно. Видимо, это уже навсегда». Как только растает снег, поеду на могилу Гоглая, цветы класть не буду, чтобы никто ничего не заподозрил, просто постою, поговорю с ней, попрошу прощения за все. Жили с гостей мы поздно, метро уже не работало, я боялась, что мы будем добираться слишком долго, и как я пойду с больной ногой, но Яр поймал такси, и мы доехали быстро, за двадцать минут. — Ты разбогател? — спросил я тогда. — Ну, не то чтобы разбогател, — ответил Яр. Но гонорар за статью получил позавчера более чем хороший, могу себе позволить. Дома мы сели у него на кухне и открыли еще вина. Спать не хотелось, этот вечер нас взбудоражил, поэтому мы просидели на кухне и проговорили до пяти утра. И хорошо, что было воскресенье. Как же интересно они живут, и как скучно, пресно, безнадежно живу я. Два мира, совершенно разных мира. В одном эти красивые, умные, продвинутые, умеющие свободно мыслить молодые люди. В другом – наша школа, барак, сквозняки и безнадега. «Быдло», – сказал тогда Яр. «Что? Я не поняла». «Быдло», – повторил он. «Ты вынуждена жить среди этого быдла, и очень плохо, что это так. Это неправильно. Это должно быть иначе». Потом уже, лежа в кровати и засыпая, я подумала, что своими поступками я, видимо, и и не заслужила. Но, конечно, жаль, что это так, потому что вечер был просто потрясающий. И очень хочется верить, что не последний. Думаю, ее одежду все же заметили, сказала Берта, откладывая дневник. Но люди были тактичны и просто ничего не стали говорить. Им это было незачем. А роман надо сказать ходок! тот еще ходок. Почему бы и нет? пожал плечами скрипач. Малых красавец, уже известный, при деньгах, при положении, при связях. Да и вокруг такой цветник. Девки, небось, пачками на шее вешались. Вот он себе в удовольствии не отказывал, гулял с кем хотел. Балинки, брюнетки. — Вы не о том думаете, — упрекнула Эри. — Неужели вы не заметили? — Что именно? — нахмурилась Берта. — Да то, что Роман стал оттаивать, и на нее больше не бросался и не сердился, — ответила Эри. Систему, чем бы она ни была, они уже включили, и стали притираться друг к другу, постепенно, как шестеренки и винтики. И Ада это чувствует. Правда, она отождествляет это с вечером, который они хорошо провели, но при этом... — Погоди, — попросил Пятый. «Давайте вот это посмотрим. Эта щитка Яра, период тот же...» «Она небольшая, но мне показалась более чем интересной». «Ты что, один открывал эту щитку?» с упреком посмотрел на него, но пятый остался невозмутим. «Ну и зачем?» «Последствий не было никаких. Это библиотека. Вообще, мне показалось странно другое. Здесь очень интересный момент, но его почему-то обошли вниманием агенты». «И что там?» – спросила Берта. «Предлагаю посмотреть вместе», — сказал Пятый в ответ. «Говорю уже, там немного». Вход в щитку. Я разговаривает с какой-то пожилой женщиной, та сперва спорит с ним, потом с большой неохотой забирает пропуск и делает какую-то пометку. Яр сосредоточен, но в то же время он ощущает, что отстранен от ситуации. Он словно смотрит на происходящее со стороны. «Да ты, нужно сверить хотя бы десять, лучше больше, но хотя бы десять». Для начала десяти будет вполне достаточно. Яр забирает у служителя коробочку со слайдами, помеченными нужными датами, и идет следом за ним к индивидуальному проектору. Большому, неуклюжему, серому ящику, привинченному болтами к металлическому столу. На слайдах – газеты. Самые, что ни на есть, обычные газеты, выпущенные в определенные числа в определенных регионах. Да, тут в хранилище в белых столбах корреспонденту Огареву не очень рады, но удостоверение творит чудеса. И впервые Яр использует это свое служебное удостоверение в личных целях. Цели действительно личные. Потому что Яр хочет понять, что же он такое не так давно почувствовал после разговора с Адой. Кажется, она сама не поняла, что тогда сказала. Они сидели у него на кухне после вечеринки, пили вино, и Ада сказала про совпадение. Когда малая беда и большая идут вместе. Закон парных случаев. Сказала и забыла. А он, Яр, не забыл. Резиновая накладка проектора, через которую надо смотреть, отвратительно пахнет. Но Яру сейчас все равно. Он читает первую газету и выписывает первую дату. Июль 1973 год. Италия, Стромболь. Извержение. классический поток. Погибло полторы тысячи человек. Дальше. Сентябрь, 1980 год. Австрия, деревня Блонс. Сход лавины. Погибло около 700 человек, точное число тогда так и не установили. Дальше. Ноябрь, 1982 год, Эквадор, катастрофа на шахте, погибло больше 300 человек. Дальше. Октябрь 1986 года, Тессера, Италия, обрушение плотины Вальдестава, 300 человек. Яр выписывает себе на листок даты, события, места, какие-то мелочи. Он чувствует, что его начинает потряхивать. Потому что как-то слишком много в этом всем парных случаев, и да, верно, это пока что не более чем предположение, и очень жаль, что никак нельзя позвонить Аде и спросить у нее, когда именно ей сломали ногу на зоне. Потому что нога – это важно, понимает он. Да, нога – это очень важно, потому что ей было очень больно. Предположение, конечно, но почему-то Яру чем дальше, тем больше становится не по себе. Он кое-как находит в себе силы посмотреть все десять газет, перематывает их как положено, складывает в тубусы и зовет сопровождающего. Вместе они относят коробочки недовольные чем-то приемщицы, яр расписывается в журнале и выходит на улицу. Отойдя от крыльца, он закуривает, пряча огонь в ладонях от весеннего ветра, поправляет лямки нового привозного рюкзака, предмет зависти всех без исключения коллег по редакции, и неторопливо идет к выходу из территории хранилища, размышляя. Нужно ли будет прийти сюда еще разок? Или два? Видимо, нужно. Но сперва надо что-то понять, сопоставить и понять. — Не бодрено, что они пропустили, — Берта пожала плечами. Он ничего особенного не сделал. Скорее всего, они даже не поняли, что видели. — Наверное. А он делал первую сверку даты мировых событий. Пятый вздохнул. — Гибель брата — перекластический поток. Гибель Аглаи — сход лавины. Смерть его приемного отца — катастрофа на шахте. Смерть приемной матери Романа — обрушение плотины. Он сообразил, что эти события связаны, но при этом он отлично понимает, что таких связей не может существовать, поэтому он сомневается. — К тому же в мире каждый день что-то да происходит, — добавил Лин. — Причем не только в этом, замечу. — Э, нет, рыжий, это не так работает, — возразил скрипач. — Все катастрофы, о которых идет речь, не техногенные, ты заметил? «А шахта?» – удивился Лин. «Природный газ там же видно в щитке. Скопление природного газа. Техногенных среди перечисленных нет», – ответил скрипач. «Верно», – согласился Ид. «Вот только непонятно, догадался ли он сам об этом. Не исключено». «Вероятно, начал что-то подозревать», – сказала Берта, вставая. «Но он сомневается. Все еще сомневается».